В ходе этого обмена любезностями командант распалил себя настолько, что давление у него поднялось до опасной черты. Закончив переговоры, он послал задержурившим ночью сержантом чтобы тот объяснил свое поведение. Сержанта поднялись с постели, он отдыхал после дежурства. «Я посчитал, что это чей-то розыгрыш, оправдывался тот, стоя перед командантом. Вы так странно шептали в трубку». Сегодня командант уже не шептал. Его голос был слышен даже в расположенных двумя этажами ниже камерах для задержанных. «Розыгрыш!» — орал он на сержанта. «Значит, ты решил, что это чей-то розыгрыш?» «Да, сэр. Мы получаем не меньше полудюжины таких звонков каждую ночь». «И как же вас разыгрывают?» — поинтересовался командант. «Звонят и говорят, что к ним в дом кто-то ломится, или что их насилуют, или что-нибудь еще, в основном женщины». Командант Ван Херден припомнил те времена, когда ему самому приходилось бывать дежурным сержантом. Он вынужден был согласиться, что ложных вызовов действительно поступает немало. Он отпустил сержанта, предварительно отчитав его. «На будущее, если я вам снова позвоню», — сказал командант. «Нечего со мной спорить, понятно?» Сержант подтвердил, что понятно, уже собирался было уйти, но в этот момент командант передумал. «Куда это вы лыжи навострили?» — гаркнул он. Сержант объяснил, что намерен идти домой, досыпать, поскольку всю ночь был на дежурстве, но у команданта были свои планы. «Назначаю вас старшим группы по расследованию происшествия в моем доме», — заявил он, — «и чтоб к обеду виновные были найдены. Доложите лично». «Слушаюсь, сэр», — с недовольством в голосе произнес сержант и вышел. На лестнице ему повстречался лейтенант Веркрамп. Вид у него был совершенно измученный. «Командант приказал, чтобы я к обеду закончил расследование взлома», сказал сержант Веркрампу. Лейтенант вздохнул, вернулся наверх и постучал в дверь команданта. «Входите», — раздался громкий голос из кабинета. Лейтенант Веркрамп вошел. «Что с вами, Веркрамп? Выглядите так, будто всю ночь прокутили». «Да чердак!» — чуть было не проговорился Веркрамп, которого вывели из равновесия проницательность и наблюдательность команданта. «Что?» Приступ колик, — поправился Веркрамп, пытаясь совладать с собственным языком. Оступился, то есть э, оговорился. — Соберитесь, лейтенант, — приказал командант. — Слушаюсь, сэр, — ответил Веркрамп. — Что вы хотели мне сказать насчет происшествия вас в доме, сэр? У меня есть кое-какая информация. Я подумал, что, возможно, она будет вам интересна, — ответил Веркрамп. Командант Ван Хейрден вздохнул. Он мог бы и сам догадаться, что лейтенант Веркрам приложил к этому делу свою грязную лапу. «Ну что там?» Лейтенант Веркрам проглотил стоявший в горле комок. «Мы в службе безопасности», — начал он, пытаясь разложить ответственность на как можно более широкий круг лиц. «Получили недавно сигнал, что будет предпринята попытка установить в вашем доме подслушивающую аппаратуру». Он сделал паузу, чтобы посмотреть, какое впечатление его слова оказывают на команданта. Ван Хейрденс реагировал, как и следовало ожидать. Он выпрямился в своем кресле и с выражением ужаса на лице уставился на лейтенанта. «О, Боже!» — проговорил командант. «Вы хотите сказать, что...» «Совершенно верно, сэр», — ответил Веркрамм. «Действуя на основании этого сигнала, я поставил ваш дом под круглосуточное наблюдение». «То есть...» «Совершенно верно, сэр», — продолжал Веркрамм. «Возможно, вы обратили внимание, что за вашим домом наблюдают». «Действительно», — сказал командант. «Вчера вечером я их видел». «Это были мои люди, сэр — кивнул Вэр Крамп. — На противоположной стороне улицы, напротив дома и в саду, — сказал командант. — Так точно, сэр, — согласился лейтенант. — Мы опасались, что они вернутся. Командант почувствовал, что теряет нить разговора. — Кто вернется? — Коммунисты, сэр. — Коммунисты? — Какого черта коммунистам может быть нужно в моем доме? — Они хотели установить там подслушивающую аппаратуру, сэр, — ответил Вэр Крамп. «Вчера их попытка не удалась, и я подумал, что они могут попробовать еще раз». Командант Ван херден взял себя в руки. «Вы хотите сказать, те люди, которые назвались водопроводчиками и газовщиками, были на самом деле коммунистами?» «Замаскированными, сэр. К счастью, моим агентам удалось сорвать их попытку. Один из коммунистов провалился через потолок». Командант Ван херден удовлетворительно откинулся в кресле. Наконец-то он узнал, кто пробил дыру в потолке его спальни. — Так значит, это вы наделали, — спросил он. — Так точно, сэр, — подтвердил Веркрамп, — и мы немедленно сделаем весь необходимый ремонт. Эти новости сняли тяжкое бремя с души команданта, но кое-что все же продолжало его удивлять. — Не понимаю, для чего коммунистам вообще понадобилось ставить подслушивающее устройство в моем доме. — И что это за люди? — спросил командант. Боюсь, пока еще я не имею права назвать их. Вер Крам прибег к помощи авторитета Бюро Государственной Безопасности. У меня есть на этот счет приказы с центра. Но какой им смысл прослушивать мой дом, повторил свой вопрос командант, который хорошо сдал, что приказы, поступившие из БГБ, обсуждению не подлежат. Ни о чем важном я там не говорю. Но они ведь этого не знают, сэр, полусогласился полу, возразил Вер Крамп. «Информация, которой мы располагаем, позволяет предположить, что, вероятно, они рассчитывали получить какие-нибудь материалы, при помощи которых вас можно было бы потом шантажировать». Говоря это, лейтенант внимательно следил за реакцией команданта Ван Хейрдена. Тот выглядел пораженным. «О, Господи!» «Только и смог он выдавить из себя, вытирая платком вспотевший лоб».